Конце концов было решено отвести злокозненный кинжал в маленькую уединенную пещеру посвященную одному божеству. однако кочующие в этой местности пастухи воспротивились. они напомнили что другой такой же пурба. никто не знал где и когда это было при подобных же обстоятельствах, Перемещаясь без посторонней помощи по воздуху, убил и поранил множество людей и животных. Несчастные носильщики зловещего кинжала, тщательно завернутого в бумагу с напечатанными на ней заклинаниями и запрятанного в специальный ящик, выглядели очень удрученно. При взгляде на их скорбные лица у меня пропало желание посмеяться над ними. Кроме того, я хотела посмотреть на заколдованное оружие. «Покажите мне, Пурба», — сказала я. «Может быть, я найду средство, как помочь». Они боялись достать его из футляра, и, наконец, после переговоров мне позволили вынуть его из ящика собственноручно, Это была старинная, очень редкая вещь. Только самые большие монастыри обладают такими пурба. Во мне проснулась страсть коллекционера. Мне очень хотелось его иметь. Но я знала, ламы не продадут его ни за что на свете. Нужно было что-нибудь придумать. «Остановимся на ночлег вместе», — предложила я, — «и пусть порба останется пока у меня. Я подумаю, как вам помочь». И я ничего не обещала, но перспектива хорошего ужина и возможность отвлечься от тревог в беседе с моими слугами их соблазнила. Когда стемнело, я удалилась в сторону от палаток, демонстративно захватив с собой кинжал, как оставить его в лагере во время моего отсутствия, да еще без путляра, значило бы еще больше напугать доверчивых тибетцев. Решив, что отошла от лагеря уже достаточно далеко, я воткнула в землю оружие, явившееся причиной стольких волнений, и уселась на одеяло, раздумывая, как бы уговорить вам уступить его мне. Я просидела так несколько часов. Вдруг поблизости от магического кинжала мне почудился силуэт какого-то ламы. Я видела, как он приблизился, осторожно наклонился из-под складок тоги, окутывающий нечеткий в темноте стан человека, медленно высовывалась рука и потянулась к кинжалу. С быстротой молнии вскочила я и, опередив вора, выхватила из земли оружие. «Значит, не одна я хочу завладеть кинжалом. Среди мечтающих от него отделаться кто-то менее наивный, знает ему цену и желает продать его украдкой». Он думал, что я заснула, и был уверен, что я ничего не замечу. А завтра утром исчезновение кинжала объяснили бы вмешательством оккультных сил. И родилась бы еще одна легенда. Даже жаль, что такой прекрасный план провалился, но кинжал был у меня. Я так крепко его зажала, что мои возбужденные приключениям нервы среагировали на ощущение пившихся в ладонь выпуклых узоров кожаной рукоятки, и мне почудилось, будто она слегка зашевелилась в моей руке. Но где же вор? Покрытая ночной мглой равнина была пустынна. Бродяга, должно быть, убежал, когда я наклонилась чтобы вытащить кинжал из земли, я поспешила в лагерь. Тот, кто в лагере отсутствует или вернется после меня, и есть вор. Я застала всех бодрствующими за чтением священных текстов, ограждающих от нечистой силы, и вызвала Иоанн дэна к себе в палатку. «Кто из них отлучался?» — спросила я.